13 декабря, в день рождения Любочки, папа был очень весел. Он был выигрыши в это время. Подарил ей дорогой серебряный сервис и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бонбоньерка, приготовленная для именинницы. «Чем человека посылает по лучше ты, Коко? Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?» «Знаю, папа». «Так возьми их и самым большим ключом отопри второй ящик справа». Там найдешь коробочку конфеты в бумаге и принесешь все сюда. А сигару принести тебе? Принеси, пожалуй. Да смотри, у меня ничего не трогать. Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик. Как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке. Ну, к столу он точно не относится. Там замков подходящих нет. А к чему тогда? Папа, тут столько всего, что заблудишься. О, на портфеле точно такой же крошечный замочек. Попробуем-ка. Подошел. О, сколько тут всяких бумаг. Целая куча. Когда я буду большой, Петровская достанется мне. Я буду сидеть в кабинете, курить трубкой и заниматься такими же бумагами. Что тут, кстати? Расписки, счета... Щита... Письма, уведомления, картинки какие-то. Зачем? И как папа во всем этом не путается?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 От бабушки влетит за жалобу Мими, от сен за единицу по истории, от папа за ключик. И все это обрушится на меня не позже, как нынче вечером. Что же со мной будет? Ах, что я наделал? Э, ладно, чему быть, тому не миновать. Это фаталистическое изречение, в детстве послушанное мною у Николая, Во все трудные минуты жизни производила на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился хоть и в несколько раздраженном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.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 «Вы, Николя, кажется, не к добро развеселились. Ежели вы не будете скромнее, то, несмотря на праздник, я заставлю вас раскаяться». Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, и продолжающего ставить отчаянные карты, уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него». Потом кто-то затеял новую игру, которая называлась Длинный нос. Сущность ее состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по очереди выбирали одна другую. Младшая княжна каждый раз убирала меньшего Ивина. Катенька выбирала или Володю, или Иреньку. А Сонечка каждый раз Сережу.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 Проиграла пари-машер Ну вот, видите, уговор есть уговор <смех> Как? Вот так взял и поцеловал ее прямо в розовые губки А она-то, она-то заливается, будто это очень весело О, коварная изменница И весь их женский род таков И вообще в этих дурацких играх ничего нет веселого И они приличны только девчонкам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 Что, если туда броситься? Или приставить к колбу заряженный пистолет и думать, а что, если нажать курок? Или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать, а что, если подойти к нему, взять его за нос и сказать «А ну-ка, любезный, пойдем!»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 Вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его Да, <связывая> да, да, да, да как это, вы смеете? Да, да, да, волен, да, что с тобой делаете? Оставь да, меня, да, вы никто не да, любите да, меня, да, не, не, понимаете, меня да, не, не понимаете, да, как я, я не несчастлив Помни, что ты несешь Что ты, успокойся Все вы гадки, отвратительны Ах так? Значит, мы вам отвратительны? Ну хорошо же, вы ответите за каждое слово Не успел я приготовиться к защите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 и дети и мими и кучер Филипп да все все ну почему должна же существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви даже ненависти а что если я не сын моей матери и моего отца не брат Володя а несчастный сирота подкидыш взятый из милости и тогда я несчастен не потому что виноват Ну потому что такова моя судьба с самого моего рождения, и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Ивановича. ну зачем тогда дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже раскрыл ее? Завтра же пойду к папа и скажу ему, «Папа, напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения, я знаю ее!» Он скажет, «Что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это».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 Это он, это он. Победа! Вы герой! Ура! Генерал бросается мне на шею с радостными слезами. Потом я выздоравливаю и с подвязанной черным платком рукою гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал. Но вот государь встречает меня. Кто?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 Но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном. Позволь мне уничтожить врага моего, иностранца Сен-Жерома. Государь согласно кивает головою. И вот я грозно останавливаюсь перед Сен-Жеромом и говорю ему. Ты сделал мое несчастье на колени. А ведь сен может войти сюда с розгами с минуты на минуту. «Нет, я не перенесу этого. Я непременно, непременно умру и с Анжером сильно удивиться, найдя в чулане вместо меня безжизненное тело. Наталья Савишна говорила, что душа усопшего до 40 дней не оставляет дома. И вот после смерти буду носиться невидимкой по всем комнатам и подслушивать искренние сожаления Любочки, бабушки и папа». Как же мы не сперегли его. Мы все, все виноваты перед ним. Он славный был мальчик. И самый лучший брат на свете. Да, но большой повеса. Вы бы, Сен-Жером, <с> должны уважать мертвых. Вы были причиной его смерти. Вы запугали его. Он не мог перенести унижение, которое вы готовили ему. Вон отсюда, злодей! Сан-Жером упадет на колени, будет плакать и просить прощения, но папа не простит его. А после сорока дней душа моя улетит.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 то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя. Здесь мы все такие. Я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так? Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук. Не надо этого. Здесь и так прекрасно. Видишь? Вижу. И мы летим вместе все выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли твердящего слова. И мы летим все и выше. И мы летим все выше и выше, выше, выше и выше. Долго я пытался тогда уяснить свое положение. Но умственному взору моему представлялась в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я старался снова возвратиться к отрадным, счастливым мечтам, но, к удивлению моему, видел, что продолжение их невозможно, и что всего удивительнее не доставляет мне уже никакого удовольствия. Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне. Только на другой день, в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку подлеклассной и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого укрепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться.